Послесловие. Ускорение т е х н о л о г и й о котором мы рассказываем в этой аудиокниге, можно рассматривать и как часть нашего безостановочного движения к изобилию. С этой темой мы впервые познакомили читателей в нашей книге от 2012 года с говорящим названием «Изобилие». Со времён её публикации тренд на растущее изобилие только продолжается. Несомненно, чем дальше, тем больше продуктов почти теряют свою стоимость. Как не вызывают особых сомнений и дальнейшие позитивные последствия демонетизации. Изобилие дешевой энергии ведет к изобилию чистой питьевой воды. Беспилотные электромобили дают возможность передвигаться более дешевыми и экологичными способами, а также удешевляют доступ к жилью. Сочетание искусственного интеллекта 5G и VR и AR искусственного интеллекта пятого поколения мобильной связи и виртуальной дополненной реальности откроет доступ к низкозатратному образованию, здравоохранению и развлечениям почти каждому жителю Земли, независимо от места проживания и социально-экономического положения. Безусловно, есть масса причин не соглашаться с нашей идеей. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается, а точку зрения, что в наших технологиях заключены простые решения наших проблем, критикуют как технологический утопизм. Но экспоненциальные технологии уверенно шагают вперёд, а рука об руку с ними — непрерывные процессы демонетизации и демократизации. Например, в январе 2019 года один из заголовков Wall Street Journal гласил «Мир потихоньку улучшается». В материале анализировались последние данные Всемирного банка, судя по которым численность людей, которые живут менее чем на 2 доллара в день, в крайней бедности снижается. И хотя не поспоришь с тем, что богатые еще больше богатеют, бедные постепенно преодолевают свою беспомощность, им открывается все больше возможностей и все более доступными делаются инструменты и технологии, не предусмотренные и не учитываемые в сегодняшних экономических системах. Эти два сценария почти всегда следуют один за другим. Например, первые мобильные телефоны далёких 1980-х отличались медлительностью, глючностью и были по карману только узкому кругу очень состоятельных людей. А сегодня наши телефоны радуют нас быстродействием, практически не дают сбоев и напичканы массой полезных функций и возможностей, при этом настолько дёшевы, что есть даже у беднейших людей на планете. Хорошо. Пусть нас ждёт будущее, в котором богатые проживают на Марсе и пользуются всеми благами новейших достижений медицины долголетия. Но з н а е т е что рука об руку со светлым будущим для богатых шагает то, в котором для каждого жителя планеты Земля постоянно дешевеет доступ к пище, энергии, питьевой воде, образованию, здравоохранению и развлечениям. И вот что мы хотим сказать — К десятилетию публикации «Изобилие» в 2022 году наша концепция перестанет быть умозрительной. Разумеется, путь еще предстоит неблизкий. Многие уже имеющиеся у нас технологические решения пока не распространились на весь мир, а болезненные проблемы, например, дефицит питьевой воды, изменение климата и глобальный голод, уводят нас в сторону от нашего пути. И все же, как отмечала Wall Street Journal, десятки других индикаторов указывают на положительную динамику. Можно привести и другой пример. В книге «Лучшие в нас» ученый из Гарварда и популяризатор науки Стивен Пинкер ярко и убедительно показывает, что терзавшие человечество войны и жестокие распри сошли до исторического минимума, и что никогда прежде мы не переживали такого мирного времени, как сегодня, и такого здорового. Готовится к изданию на русском языке «Пинкер С. Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше?» Москва. Альпина. Нонфикшн. 2021 год. Каким бы показателем мы ни обратились, будь то детская смертность или число родов в подростковом возрасте, смертность от малярии, число умерших от голода, долгожительство, везде мы наблюдаем невиданный прогресс. Между тем несубсидируемая стоимость возобновляемой энергии продолжает стремительно падать, а возможность сетевого подключения к высокоскоростной цифровой связи и доступность дешевых, но мощных устройств головокружительно растут. При таких устройствах и таком сетевом подключении мир возможностей прямо у нас на глазах начинает мало-помалу приобретать материальные очертания. Сегодня ребёнку из Танзании открыт доступ к усиленным образовательным технологиям с искусственным интеллектом, как и во всей сумме накопленных человечеством знаний через Google или b a i d l e И тот же маленький танзанеец, подключившись к интернету через бурно развивающуюся широкополосную связь, вскоре сможет раскручивать как монетки тысячи процессорных ядер у любого количества облачных сервисов и приобщаться к чему угодно — от миллиардов часов бесплатного развлекательного контента на YouTube до нашей неизменно процветающей гиганомики. Экономика свободного заработка, ее называют также г и г э к о н о м и к о й Отличительные особенности – всеобщее распространение новых видов частичной занятости и краткосрочных трудовых контрактов за счет замещения долгосрочных трудовых отношений, что сказывается на структуре рынка труда. Очень кстати, что беднейшие страны получают наибольшее количество солнечного света, а с ним, учитывая, как активно распространяется по планете солнечная энергетика и возможность вдоволь обеспечивать себя энергией. И поскольку она открывает путь к чистой питьевой воде, а чистая питьевая вода — к улучшению здоровья и росту благополучия, вкупе с растущим уровнем образования и снижающимися темпами рождаемости, всё это вполне может остановить накатывающую на нас волну перенаселения. Для ясности оговоримся, что терроризм, войн и убийств никто не отменял. Это зло само собой не исчезнет. как никуда не денутся диктаторские режимы и болезни. Но человечество всё равно мало-помалу движется к лучшему. И, как мы отмечали в изобилии, цель здесь — построить не роскошную жизнь, а жизнь открытых возможностей. м и с к и й вам поклон силы конвергенции. Благодаря вам технологические достижения, необходимые для создания мира изобилия, рождаются как никогда быстро. Конечно, сам собой этот мир не построится, и от нас всё равно потребуются очень энергичные коллективные усилия. Это подводит нас к заключительному вопросу, чего конкретно вы ожидаете. Куда идти дальше? Если вы устали ждать у моря погоды, а представленные в этой аудиокниге концепции и возможности заинтересовали вас, Будь вы SEO-компании в попытках провести его по волнам ускоряющихся технологических перемен как посуху или предприниматель на коленке, в поисках способов капитализировать те же перемены, нам есть что предложить вам. Можете поверить, это в принципе почти невыполнимая задача вслепую сориентироваться в технологических новшествах, которые обрушатся на наши головы в ближайшие 10 лет. Раньше такого масштаба перемены и новшества происходили лет за сто. И уж тем более она практически невыполнима, учитывая наши линейно-мыслящие, заточенные под здесь и сейчас мозги. Непрерывное образование — единственный способ навигации по этим бурным водам, который могут предложить вам авторы, во всяком случае, на сегодняшний день. На наш взгляд, у непрерывного образования есть два особенно важных компонента — психологический и физический. Психологически поспевать за стремительным бегом технологических перемен нам поможет серьёзный рывок в личной производительности, для чего необходимо овладеть техникой погружения в поток. улучшая производительность, способность усваивать информацию, генерировать неординарные идеи, эффективно сотрудничать, список можно продолжать. Потоковое состояние меняет глубинные механизмы обработки информации мозгом, благодаря чему вы приобретаете способность мыслить быстро и масштабно. Именно эти два ключевых когнитивных требования позволят вам процветать в экспоненциальном мире. Одновременно должен задействоваться и физический компонент, реальные технологии. Сегодняшний экспоненциальный предприниматель, как и экспоненциальный лидер, обязаны добросовестно, усердно и постоянно изучать имеющиеся технологии, а также возможности, которые они открывают сейчас и в каждый последующий момент. Такого рода непрерывное обучение, хотя и возможно, но требует нешуточных усилий. Что, надо полагать, отчасти объясняет, почему всё больше интерес вызывает университет сингулярности. Abundance 360 и Abundance Digital — их программы постоянно обновляют знания слушателей в части всего экспоненциально возможного. Ниже мы предлагаем вам замечательный список вариантов и возможностей задействовать оба компонента непрерывного образования. Зароту Денджерос — ведущий мировой тренинг на погружение в потоковое состояние. «The Road to Dangerous» опирается на научные подходы к достижению пиковой производительности и призван обучать предпринимателей и лидеров погружаться в психологическое состояние, обеспечивающее максимальную производительность и известное как поток. г л а в н а я ц е л ь тренинга — выработать навыки мыслить быстро и масштабно, что даст залог процветания в экспоненциальном мире. зарот у d to Dangerous сочетает передовые достижения науки с индивидуальным обучением пиковой производительности, которое проводят дипломированные психологи, а также открывает двери в г л о б а л ь н о е с о о б щ е с т в о высокоэффективных личностей. Тренинг ведет Стивен Котлер, используя инструменты, которые хорошо зарекомендовали себя в программах для сотрудников Google, a c c e n t u r а также военнослужащих тактического подразделения сил специальных операций ВМС США. Более подробные сведения можно получить по адресу zero2dangerous.com. Узнать больше об Институте исследований групповых состояний потока Flow Research Collective по адресу flowresearchcollective.com. Абанданс 360. Это годовой абонемент, куратор и ведущий Питер Диамандис на посещение занятий, где предпринимателям помогают следить за ходом экспоненциальных технологических перемен. Каждый год открывается трёхдневным «Мастер Майнд» семинаром в Беверли-Хиллз, где слушателей вводят в курс последних достижений и прорывов в таких областях, как искусственный интеллект, Сети, робототехника, трёхмерная печать, виртуальная, дополненная реальность, биотехнологии и блокчейн. А заодно рассказывают, как их можно применить уже сейчас в бизнесе и жизни. Семинары для небольших сообществ людей, которые регулярно встречаются с целью мотивировать друг друга к решению профессиональных и личных проблем. обменяться опытом и знаниями и получить поддержку. Нашу миссию мы видим в том, чтобы снабжать слушателей информацией, помогать проникнуть в суть и дать практические инструменты, которые позволят им всегда оставаться на шаг впереди. Современному предпринимателю необходимо уметь ориентироваться в ускоряющихся технологиях. Миссия А-360 — помочь вам проникнуть в суть новшеств, поделиться озарениями и инструментами, которые в 1 0 с я т е р о усилят коллективные способности вашей команды, а также связать вас с другими лидерами, которые мыслят категориями изобилия и экспоненциальности. Для записи на А360 обращайтесь на a360.com. Abundance Digital. Это цифровизированная, демонетизированная и демократизированная версия Abundance 360. Программа охватывает услугами более 2000 предпринимателей по всему миру и по в 1 0 с я т е р о меньшей цене. Для вас сообщество Abundance Digital — своего рода одно окно для сотрудничества с другими созидателями из всех уголков мира — мыслящими в русле изобилия и экспоненциальности, включая Питера Диамандиса. Программа предлагает и другие выгоды. Ежедневный коучинг и инсайты про зрение от приложения Abundance Digital, APP и видеоконтент более чем на 100 часов, обучение и коучинг, проводимые лично Диамандисом. Доступ к прямой онлайн-трансляции трёхдневного исполнительного саммита Abundance 360, а также с т р и м о м глобального саммита под эгидой Университета сингулярности и программы «Экспоненциальная медицина». Ежемесячные вебинары. Прямые трансляции с четырёх ежемесячных видеовебинаров с рассказом о ведущих SEO и предпринимателях. Заявку на участие можно подать на… Abundance.digital Университет сингулярности Университет предлагает проводимые по всему миру программы и мероприятия, нацеленные на обучение магистрантов, руководящих работников и лидеров в затронутых экспоненциальностью сферах. Уточнить перечень программ можно по адресу su.org. Фонд XPRIZE Фонд проводит масштабные конкурсы с вознаграждениями в интересах краудсорсинга решений самых крупных и наболевших проблем человечества. В экспрайс убеждены, что решения могут поступать откуда угодно и от кого угодно — учёных, инженеров, преподавателей, предпринимателей, а также других людей со всего мира, у кого есть свежие идеи, он приглашает объединяться в команды и в честном соперничестве завоёвывать призы. Чем заливать проблему деньгами, мы предлагаем их в поощрение за решение сложных задач и бросаем клич по всему миру. Ну-ка, кто сумеет раскусить этот орешек? Фонд учредил денежные призы общей суммой более чем... в 200 миллионов долларов по целому ряду направлений от космоса и океанологии до образования, обеспечения продовольствием, водой, энергией и о х р а н о окружающей среды. И это еще не полный список. Подробнее об условиях участия в конкурсах смотри на xprice.org Bold Capital Partners BCP Инвестиционная компания управляет семейством фондов, цель которых — вложение в технологические компании на ранних стадиях развития или активно растущие. Многие из них упоминаются в этой аудиокниге. Особый интерес для BCP представляют лидеры с яркой предпринимательской жилкой, которые применяют экспоненциальные технологии, чтобы менять мир к лучшему и разрабатывать решения для самых серьезных проблем человечества. BCP обязана своим появлением конвергенции трех сил. Это путеводное видение будущего, уникальное и ценное сетевое сообщество единомышленников, экспертов и практиков. Отборная команда инвесторов, которые умеют вкладывать средства в русле этого видения. Первым словом в своем имени компания обязана названию второй книги Питера «Болт». Больше сведений о BCP И портфели её компаний смотри на bold.capital.partners.com. Программа Health Nucleus, компания Human Longevity. В этой книге мы упоминали об ожидаемых прорывах в долгожительстве. Один из самых важных инструментов преподнесла нам проводимая Human Longevity программа Health Nucleus, которая применяет новейшие технологические достижения и задаёт новый стандарт личного здоровья. Сочетая МРТ всего тела с полным секвенированием генома пациента, Health Nucleus Core представляет собой первую попытку полного индивидуального обследования с выявлением полного анамнеза и перспектив здоровья. Вам будет очень полезна наша опытная команда дипломированных, аттестованных лечащих врачей, генетиков и научных консультантов, поскольку они применяют инновационные методы, чтобы е щ е намного улучшить качество жизни. Подробнее с м о т р и на humanlongevity.com.